«Вместо эпилога». «Роберт!» — тихонько позвала Сив. Мужчина обернулся. Коллега, как всегда, стояла в дверях кабинета, ожидая, что ее пригласят внутрь. В кабинете было темно, только у Роберта горела настольная лампа. Остальные маги уже разошлись. «Добрый вечер!» — кивнул он. «Что-то случилось? Заходите!» — Нет, просто разбирала накопившиеся за месяц, случайно нашла ваши материалы. Секретарь, наверное, по ошибке занесла. Она бесшумно подошла ближе, и тонкий горько-цветочный запах ее духов обнял Роберта. — Благодарю, — сказал он. — Давайте я подошью. — А что так поздно? Уже темнеет, шли бы вы домой. Девушкам опасно ходить по ночам, даже тем, кто служит в чайном домике. Это в ответ на ее усмешку. Мол, что там ей может быть опасного? «Не опаснее, чем вам», — отбрила Сиф. Последнее время она редко накидывала маску нежной овечки. «Сами-то чего сидите?» «Работы по горло», — вздохнул Роберт. «Давайте так», — деловито предложила девушка. «Я все заканчиваю, захожу за вами и подбрасываю. Ну, куда вам там нужно?» Вы же, наверное, не на машине? Сомневаюсь, что я влезу в вашу... Ваш автомобильчик. Влезете, строго пообещала Сиф. Давайте, доделывайте все. Скоро приду. В этот раз она вышла, цокая каблучками по полу. Наверняка думала, что Роберт сидит и слушает, как она шагает по коридору и представляет ее стройные ноги. А вот ничего подобного. Нет, сначала прислушивался и немного представлял. А потом взгляд упал на бумаги и фотографии, которые оставил Асиф. Сделанные уже при свете мощных прожекторов кадры из подвального помещения под недостроенным зданием. Пустырь у песчаной улицы. Останки монстр-объектов. Ингистани, распростершийся на полу. Панорама помещения, где все происходило. Разломанный стул, разбитые кирпичи, вмятины на стенах. Артефакт, показывающий уровень парабиологической активности для сверки. Роберт взял в руки три фотоснимка со стулом и частью стены. По предположениям, примерно там была прореха с лезшими из нее чудовищами, которых уложил Донно. Вот только его фальката, пусть и отлично наточенная, никак не могла оставить такие гладкие, зеркально-блестящие срезы на старом деревянном стуле. И Роберт не поленился, взял старую лупу из ящика и внимательно изучил снимки. На паре кирпичей такие же срезы. Он уже видел подобное. Почти год назад, когда бывшая подружка Донну, та самая Энца, которой вместе с Джеком уже давно не была в этом мире, показывала свои умения. Тогда она парой плавных движений безо всяких усилий разрезала барный стул. Не любовь у нее какая-то к стульям, что ли? У Роберта была хорошая память. Да, и такие вещи не забываются. Сначала едва не рванул на этот бесов пустырь смотреть сам. Потом одумался. Вспомнил, Усталые отчаянные глаза напарника. И Морген. И то, что у них что-то там налаживаться начало. Роберт не стал вкладывать эти фотоснимки в общее дело. Не выбросил, просто спрятал. Мало ли что. Вдруг тоска одолеет или чего случится. Тогда эти небольшие бумажки станут каким-никаким утешением. Пусть он и ругал Донно за то, что тот цеплялся за пустяки, но порой, кажется, и пустяк может помочь вылезти из ямы. Или закрыться от беды. «Ну как, успели?» — позвала его Сиф. «Нет», — засмеялся Роберт. «Но к бесам это все. Давайте зайдем куда-нибудь поесть. Один мой друг говорит, что гораздо полезнее подкрепиться, чем работать. Вы о Донно...» — спросила Сив, пока он запирал кабинет. — Нет? — У него, конечно, есть пунктик о еде, но больше о здоровой, чем вообще, — отозвался Роберт, подхватывая ее под локоть. — Собственно, это не важно. Вы же не против? — Нет, я всегда за хорошие идеи, — сообщила Сив. За порогом их ждала теплая ночь с тоненьким сливочным серпом месяца, и целой россыпью звезд над темными купами старого парка. Конец